2862 год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца зеркала. Тагере. Вот и кромка леса. Странно, почему осенью стволы деревьев кажутся черными. Возможно, потому что они влажные, а может, все дело в цвете листвы. Высокая сосна, одинокая и красивая, словно бросавшая вызов осени своей строгой зеленью, указывала дорогу. Песок у ее корней был истоптан конскими копытами и женскими ножками. Сола здесь была долго, очень долго. Герцог крикнул сначала вполголоса С рассветом женщина могла укрыться на опушке, затем громче, но в ответ раздалось только издевательское сорочее стрекотание. Он поехал по кругу, но полегшие от дождей травы не держали следов. Что ж, значит, не дождалась. Насколько же они разминулись и какой же дорогой она вернулась? Неужели дурочку понесло на грозовой кряж? Наверняка именно туда – Иначе бы он ее встретил. Тагаре послал коня по малозаметной тропке. Так и есть. Здесь не так давно проехал всадник. Мокрая от дождя могучая паутина сорвана как раз на уровне конской груди, а в глине отчетливо отпечатались эльдские подковы. Дальше дорога становилась каменистой, и ничего различить было нельзя, но Шерло не сомневался, что найдет Солу в замке как не хотелось ему скорее нагнать беглянку он не стал рисковать и опасное место миновал шагом осень уже вступила в свои права небо было низким и серым на его фоне желтые и оранжевые деревья и кусты казались принарядившимися перед казнью осужденными а в лиси горах придется и вовсе солоно он и так бессовестно затянул с отъездом но ведь казалось что опасности нет Спрятать Сулу в ланже можно было без труда, и чего это бланксимме Симме приспичило менять на перстницу? Видно, правду говорят, дела Вергении совсем плохи, и Агрепине нужна помощница, на которую она может полностью положиться, но как же это было не вовремя? Пепел, легко мотая гривой, вступил на мост. Стражники с нарочито равнодушными и безмятежными лицами знают, сочувствуют, но они желают навязываться, отдали честь, пропуская Сюзерена. Тагере, бросил по воде кому-то из-за оруженосцев и, больше не заботясь о коне, пошел ко дворцу. Разумеется, сначала нужно спросить о жене. Герцогиня, как он и надеялся, спала. «Да, на августа». Шерло казался уставшим и спокойным. «Я хотел бы поговорить с сестрой Анастазией, прежде чем та уедет». «Монсеньор», – толстуха была явно огорчена, но вместе с тем ее распирала новость. «Сестра Анастазия сегодня ночью сбежала, оставив письмо». «Я заходила к ней. Наверняка поделиться новостями», – брезгливо подумал герцог. «И вот что нашла». Жена коменданта протянула записку. «Монсеньор Шарль и сеньора Эстелла, когда вам принесут мое письмо, я буду далеко от Эльты. Бланксимма Агриппина приказала мне вернуться в Фейфею. Я повинуясь, хотя успела полюбить Север и его людей, и хотела бы прожить здесь остаток своих дней». Но я решила путешествовать одна, так как не доверяю свою честь рыцарю, который привез приказ. Это тяжелое обвинение, я знаю, и ничем не подкрепленное, так как моим единственным доказательством могло бы стать лишь мое бесчестие от которого я и бегу. Я уезжаю тайно, так как, зная вашу доброту, не сомневаюсь, что вы навязали бы мне эскорт, а это означало бы ссору Тагары с Орденом, чего я ни в коем случае не хочу». «Надеюсь, святая Циала сохранит меня в пути. От рыцаря Мулана мое письмо не скрывайте. Все равно он все узнает от Бланксиммы, перед которой я исповедуюсь в день своего приезда. Да хранит вас и Эльту, святая равноапостольная Циала!» «Вот так!» — шмыгнула и без того распушим носом Августа. «Бедный наш невинный ягненочек! Видела я этого Мулана! Ему девок из борделя и тех доверять нельзя!» Толстуха продолжала что-то говорить, герцог кивал, но в мыслях его было лишь соло. Где она? Что с ней? Она должна была вернуться. Может, решила где-то переждать день и вернется вечером на условленное место? А вдруг она самочинно отправилась в Ланже или в Лисьи горы, надеясь, что он ее догонит? Единственное место, где она не может появиться, это фейвея Вечером он вернется к сосне, а пока... Пока ему ничто не мешает разослать людей на розыски, все равно Августа разнесла содержание письма по всему замку, так что его решение никого не удивит. Напротив, не сделай он этого, люди бы заподозрили неладное. Вскоре 500 садников рассыпались по окрестностям, горя желанием найти и вернуть стройную синеглазую сестру, боявшуюся рыцаря-оленя, больше осенних волков и безногого всадника». Что до циолианских рыцарей, то они приняли участие в поисках, но любезные хозяева навязали им в помощь три десятка воинов, знающих местность. Мулан ничего не мог поделать и отправился на поиски Анастазии под конвоем. Шарлю же пришлось передовериться своим людям. Если бы герцог бросил жену и умчался вдаль светлую, его бы не поняли. К тому же у Тегаре хватило ума понять, что шанс, что именно его отряд найдет в Сулу, невелик. Зато ее наверняка привезут в Эльту, и тут нельзя будет терять ни мгновение. Он еще не знал, что именно сделает, но готов был на все».